Глава 25. Встреча с волхвами Ведмурт с Валидом двигались уже довольно долго. Они уходили все дальше от людей к дальним границам княжеских земель, шли там, где никогда не ступала нога человека. Валид предупреждал своего спутника об опасностях, встречающихся в дороге, будь то болото или дикие звери. Болото они обходили, большого зверя сторонились. Мелких зверей волк заваливал и вместе с человеком трапезничал. Ведмурд, в свою очередь, делился с волком припасами провизии, что нашел в избе старика после ухода того в царство Мары. Так и шли они вдвоем, научились понимать друг друга без слов. Ведмурду казалось, что волк видит его мысли, и он сам начинал понимать Валида. Когда тот пригибался к земле и прислушивался, Видмурт останавливался и старался не шуметь. Он знал, что волк так прислушивается к звукам леса и определяет, кто рядом с ними. Если после этого зверь спокойно шел дальше, значит, опасности не было. А если замирал или оглядывался в поисках укрытия, значит, рядом был крупный хищник, с которым лучше не сталкиваться. За время их странствия они всего несколько раз были вынуждены вступить в схватку. Один раз это была пара волков, их глаза горели особым светом, и ведмурду показалось, что они напали на них не по своей воле. Это было в самом начале их пути, когда только отходили от княжеского града. И еще одна неприятная встреча была с диким кабаном. Зверь был ранен и потому агрессивен. Он бросился на внезапно возникшего перед ним человека, но ведмурд своевременно среагировал и отскочил и в этот момент кабана повалил валид. Прыжок черного, как смоль большого волка, был быстр и точен. Он зажал зверя своим весом и сдавил челюстями, а ведмурт закончил поединок своим длинным кинжалом. Мясо дикого кабана, поджаренное на вертеле на костре, было вкусным. Ведмурт ел сам и делился с волком. Тот сначала настороженно смотрел на огонь и обработанное на нем мясо, но, попробовав, больше не отказывался. Ведмурт пытался уловить, когда в волке преобладает человеческий разум, а когда берут верх звериные инстинкты, и заметил, что незадолго до этого у волка начинает меняться взгляд, в нем становится меньше осмысленности и внимательности. Тогда Видмурт становился осторожнее и пристальнее следил за поведением друга. В такие моменты Валид уходил подальше в лес, и там давал волю своей натуре. Наконец, когда лето уже шло к своему завершению, путники вышли из леса на обширное свободное пространство. Оно возвышалось над огромной площадью леса, раскинувшегося вокруг. Где-то вдали виднелось людское поселение, которое с высоты казалось точкой посреди Зеленого океана. Но не это привлекло внимание, а большие кумиры богов, установленные посреди просторной поляны, Они были высотой в несколько ростов человека. Ведмурт удивленно поднял глаза наверх, пытаясь разглядеть фигуры. Их поверхность была такой гладкой, что лучи солнца отскакивали от нее и слепили глаза. Валид почтительно улегся на краю и не сводил глаз с противоположной точки поляны. Изучив повадки зверя, Видмурт был уверен, что они ждут гостей, которые должны появиться с того места, куда смотрит волк. Но пока они были одни, и воин начал обходить величественные фигуры, желая посчитать их и понять, кого они олицетворяют. Кумиры образовывали вытянутый круг. В центре был большой камень алатырь, с одного края от него было кострище, с другого большая емкость с водой, вырубленная из камня. Чуры богов стояли в особом порядке, значение которого ведмурт пока не понимал. Вокруг них был вырыт ров, за рвом располагался чистокол. Вход в капище был только один, через перекинутый мостик. Внутри Видмурт насчитал девять кумиров, и рядом с каждым были кострища и место для требы. Воин ходил вдоль чистокола, заходить внутрь он не стал. Видмурт впервые видел такое устройство капища. Обычно ставили один-два чура. Но чтобы было так много кумиров, такого он не предполагал. Хотя когда-то давно слышал от отца, что в местах проживания и обучения волхвов капища устроены особым образом, и кумиры расставлены так, чтобы, находясь во время обряда у камня Алатырь, волхв находился сразу в трех мирах под влиянием богов. Солнце начало клониться к закату, а волк не проявлял никакой активности. Вдруг он насторожил уши и, поднявшись, почтительно сел на задние лапы, смотря на другой край поляны. Вскоре оттуда вышло несколько человек. Увидев их, видмурт понял, что их путь окончен. На них были длинные одежды с широкими рукавами. На плечах лежали шкуры волков, скрепленные когтями на груди. Седые волосы развивались по ветру. Каждый из них опирался на посох, верх которого был украшен искусно вырезанной головой волка или медведя. Воин посмотрел на свой посох, что передал ему старик при их последнем разговоре. Этот посох был очень похож на те, с которыми из леса выходили волхвы. «Его передал мне тот, кто спас меня», — вспомнил Ведмурт слова старика, — и подумал, «Значит, действительно, не все волхвы покинули наши земли». Некоторые остались жить незаметными, ожидая выполнения своего пути. Воин вновь взглянул перед собой. Закатное солнце освещало своими лучами капище. Кумиры отбрасывали тени, и те образовывали между собой черты и резы. Ведьмурт начал понимать, почему чуры расставлены именно так. Он двинулся вперед и встретил волхвов перед входом на капище. Валид последовал за ним и сел рядом. Когда путники подошли ближе, волк припал головой к земле, а Ведмурд поклонился. Пришедшие остановились, вглядываясь в своих гостей. Луч солнца скользнул по лицу Ведмурда и, упав на гладкую поверхность его посоха, отразился тысячами лучей вокруг себя. Волхвы одобрительно кивнули. — Приветствую вас, — проговорил воин. — И вам здравия, — услышал он в ответ. — Зажечь костры, — распорядился один из волхвов, обращаясь к кому-то за своей спиной. И будто из ниоткуда появилось несколько шустрых отроков, которые возродили пламя в кострищах. Девять костров взметнулись в небо, пронзая светом спустившиеся на землю сумерки. Волхвы пристально смотрели на ведмурда и его спутника. — Мы ждали тебя, — промолвил один из них. «Вот уже много солнц мы знали, что придет к нам воин, потерявший свой огонь, чтобы зажечь внутри себя новый очаг, и будет с ним проводник, черный, как смоль, на четырех лапах». Ведмурт кивнул. «Я пришел к вам по научению человека, который спас меня. Он дал мне этот посох», — ответил воин. «Если я не имею права носить его, я готов отдать его вам». «Если посох принял тебя, значит, он твой», — услышал он в ответ а сейчас мы узнаем, принимают ли тебя боги». Оглянувшись на отроков, он продолжал. «Приготовьте угли». Ведмурд почувствовал, что валит напрягся. Будучи в шкуре животного, он не любил все, что связано с огнем, и неуютно себя чувствовал рядом с кострами. Только ради Ведмурда он терпел, когда тот разводил огонь для приготовления пищи или просушки одежды после дождя, а сейчас, услышав про угли, навострил уши, но остался возле своего друга. «Тебе не придется касаться их», — слегка улыбнувшись, проговорил волхв, обращаясь к Валиду. «Ты выполнил свою задачу и привел к нам ученика. Это развяжет несколько узлов на нити твоей жизни, и она станет более ровной. Но не в моей власти обратить тебя в человека». Волк внимательно посмотрел на говорившего с ним. Ведмурд чувствовал, как Валид хотел бы встать рядом с ним на двух ногах и иметь дар речи, но сейчас это было невозможно. А Волхв тем временем обратился к Ведмурду. «С тех пор, как дед вашего князя выказал неуважение к Велесу и силе, что он дает нам, мы покинули ваши города и селения и ушли в дальние земли. Мы видели, как сгущаются тучи над княжеской семьей, но знали, что это неизбежный путь его рода. «Что такого сотворил князь, что вызвал ваш гнев?» — спросил видмурт. Ему хотелось услышать ответ из первых уст. Волхв промолчал. «Князь решил, что дружина, состоящая из воинов Перуна, для него важнее кудес, творимых нами», — проговорил он. «Он решил поставить Перуна выше других богов, что противно им. Каждый велик сам по себе и занимает свое место. Нельзя ставить одного выше другого». Своим решением князь выказал неуважение к богам, что не проявляют явную силу, как Перун. Этим он обидел их и отвернул от себя Велиса, Бога, стоящего на перекрестке трех миров, единственного, кто может ходить по яви, Праве и Наве. Бога, который своими чарами может защитить от врагов и разрушить мглу, сгущающуюся над нашими землями. Ведмурт вздохнул, вспоминая свое ратное прошлое. «Я знаю», — продолжал старик, — «что ты тоже принадлежишь к роду Перуна. И в этом задумка богов, что именно тебе выпало потерять силу огня и обрести силу мага». «Я обычный воин», — ответил путник. «Потеряв пояс огня, я лишился большей части себя. Что я могу?» Волк посмотрел на него, читая самые потаенные мысли. «Ты не сказал, что вторую половину себя ты потерял еще раньше». «Когда лишился Любой жены, что была тебе милее солнца!» — проговорил он, и воин вздрогнул от его слов. «Значит, сейчас ты чист, как только что выпавший снег. Велес берет к себе в обучение отроков не старше двенадцати солнц, вне зависимости от рода, при условии, что тот смышлен и проявляет умение в обучении. Ты видел гораздо больше лун и солнц, но дважды потеряв себя, ты стал свободен от прошлого» и сосуд твоей души можно наполнить заново. Так сказали нам боги, — молвил он, повернувшись к кумирам. Огонь ярко пылал в кострищах. Отроки выгребали угли и отбирали самые гладкие из них. Смотрели, чтобы не было острых углов, которые могли бы повредить кожу. Волхвы готовили место для проведения испытания. «Ты пришел к нам зрелым воинам», — сказали они ведмурду. И чтобы начать обучение, должен пройти испытание. Ты много солнц был связан с огнем и входил в него без опаски, а сейчас, лишившись своей силы, должен пройти по дорожке из углей между перуном и велесом, чтобы окончательно оставить в прошлом путь воина и вступить на путь волхва. Ведмурт смотрел на переливающиеся, в сгущающиеся сумерках угольки. Они пылали жаром и красными огоньками вели от одной фигуры бога к другой. Огонь, горящий у подножия кумиров, озарял лики богов. Они смотрели на него в ожидании дальнейших действий. Воин вспомнил, как давным-давно проходил свое посвящение Перону, как отец учил его разжигать в себе огненный пояс и направлять эту силу на врагов, и как впервые почувствовал жар пламени в своей крови. И вот уже половину солнца он был лишен этой возможности. Сколько бы он ни пытался возродить в себе огонь, это не получалось. И вот сейчас, стоя перед раскаленными углями, он чувствовал нарастающую внутри мощь. Ему хотелось испытать себя, вновь соединиться с огнем. Угли тлели и внутри самого ведмурда. И он смотрел на них без страха. Волхвы тем временем славили богов перед задуманным испытанием. «Огонь зажигаем, богов прославляем! Седой Велес, будь свидетелем пути сына, дождь бога к тебе!» Ведмурт скинул с плеч шкуру и снял обувь. Вдохнул свежий воздух вечернего леса, что был наполнен смолой пылающих в кострищах поленьев и ароматами принесенных даров. Его дух был готов пройти испытание. Переливающиеся угли манили его – Волхв дал знак, что можно вступать на тропу, ведущую к новой жизни. Воин подошел вплотную к выложенным на земле уголькам. Они обдали жаром его стопы. «Идти надо быстро, и чтобы ноги были сухими», — шепнул ему оказавшийся рядом отрок. Вспомнив, как горела раньше его кровь, ведмурт ступил на тропу между богами. Столб жара ворвался в его тело, потом еще и еще... Несколько шагов мгновений, и вот уже конец тропы, и влажная трава под ногами, остужающая горящие подошвы ног. Отблеск пламени мелькнул по лику Велеса, и казалось, что сам бог трех миров доволен испытанием, а Ведмурт чувствовал легкость и спокойствие. Будто эта дорожка из углей сняла с него все тяготы прошлой жизни. Один из отроков дал воину в руки дары для подношения богам, И Ведмурт возблагодарил кумиров. «Теперь мы можем отправляться в наш дом», сказал ему один из волхвов. «Тебе предстоит многому научиться, воин, прежде чем ты станешь силен и получишь другое имя». «Тогда я смогу помочь княжичу восстановить справедливость на наших землях?» спросил Ведмурт. «Тогда ты сможешь вернуться к людям. А как ты распорядишься своим даром, решать тебе?» был ответ. «Боги не ставят нам условий». Они дают свободу выбора, но если этот выбор претит свету, то проявляют себя. Я могу взять в наш дом своего друга-волка. Он провел меня сюда. Без Валида я бы не смог преодолеть дикие леса, — поинтересовался воин. — Волк пойдет с нами, — ответил Волхв. А мои родные, — продолжал Ведмурт, — возможно, они нуждаются в защите. — Твои сыновья в силах защитить себя и свои семьи, — сказал другой седовласый старик. — Решающая битва еще впереди, и вам с Валидом безопаснее жить рядом с нами. Силы тьмы будут искать вас, и только сила нескольких волхвов сможет укрыть вас на долгое время. Тем более мы можем продлить жизнь Валида, ведь волчье тело служит духу меньше, чем человеческое, а он будет нужен семье, когда придет время. Все вышли с капища. Волк ждал их за чистоколом. Будучи в теле зверя, он не мог заходить внутрь, но наблюдал за происходящим снаружи. Заметив, что люди двинулись к выходу, он подошел ближе, внимательно посмотрел на Ведмурда и пристроился в конце процессии. Довольно быстро они вышли к небольшому поселению. В нем было несколько изб, на краю пахотной земли, где трудились отроки. Ведмурд оглянулся. Он чувствовал, что здесь ему предстоит провести несколько следующих солнц. Его душа радовалась этому. Воин ощущал, что, наконец, нашел свой новый дом и понял, почему старик, который спас ему жизнь, рекомендовал пойти к волхвам, а не домой к сыновьям. Ведь, смотря на родных, обладающих силой Перуна, ведьмурт чувствовал бы себя потерянным. А придя к волхвам, он мог заново обрести силу, Другую, неизведанную пока, но такую же величественную и могучую. Валид сидел рядом с ним. В глазах волка было спокойствие. Он тоже нашел свой дом.